Глава вторая «Простите, буркнул я». Шапокляк несколько мгновений делала вид, что все еще не может устоять на ногах, потом с явным сожалением отстранилась. «Как вы неловки, Александр Сергеевич!» — вздохнула она. «Сама ты старая клуша!» — небось, специально кинулась на перерез. Когда еще выпадет шанс пообжиматься с молодым парнем? «Я спешу», — сказал я вслух. «Понимаю. Урак! Не смею задерживать!» И мы разошлись, как в море корабли. Я взял в ячейке журнал своего восьмого «Г». Вернулся в спортзал. Погода на улице была не ахти. С утра валил снег, порывы ветра бросали его в лицо. Так что ни на лыжах не побегаешь, ни шайбу не погоняешь. Я зарядил пацанов на игру в баскетбол. Хотелось посмотреть, можно ли кого-нибудь из них включить в школьную сборную по этому виду спорта. Среди восьми клашек рослых дылт хватает, и в моем классе они есть. Доронин, Капитонов, Ильин и мяч кидают хорошо. Сгодятся. По окончанию занятия я набрал номер, который мне дал вчера Илья Ильич. Он ответил сразу. Добрый день, Александр Сергеевич. Я так понимаю, вы уже освободились на сегодня. Правильно понимаете? В таком случае берите машину и подъезжайте по адресу Дзержинского, 18. Хорошо. На улице Дзержинского в доме 24 располагается УВД. А в доме 17 комиссионка. Интересное место выбрал Илья Ильич в качестве своей резиденции. Я покинул школу и отправился домой. Не заходя в квартиру, сразу принялся прогревать мотор Волги. Сидорыч заранее отворил ворота. Очистив лобовое стекло от налипшего снега, я включил дворники, потому что пурга начиналась нешуточная. Когда я выехал со двора, стало совсем темно. Фары выхватывали струи снега, заметающего улицы. Дом 18 по улице Дзержинского оказался зданием управления Государственной автомобильной инспекции. Странное место встречи с мафиозным главарем. Когда я припарковался у края тротуара, ко мне подошел гаишник. Я опустил боковое стекло. «Гражданин Данилов», — осведомился он. «Он самый», — буркнул я. «Инспектор госавтоинспекции Мимолетнов. Вас ждут. Прошу за мной. Захватите документы, в том числе и на машину». Я взял из бардачка техпаспорт и талон предупреждений и пошел за Мимолетновым. Он провел меня в какой-то кабинет, где у меня взяли документы на машину, фотокарточку, а потом попросили подождать в коридоре. Я уже понял, что мне делают водительское удостоверение в обход всех существующих правил. «Да, мой работодатель — человек влиятельный». «Ну, дык, если учесть, какими он делами ворочает и какими деньжищами». Примерно через полчаса меня снова пригласили в тот же кабинет, вручили права и пожелали безопасного вождения. Вот и все. Я сунул удостоверение и возвращенные документы в карман и вышел из управления, натворив дверцу легковухи, которая теперь, по крайней мере, с точки зрения закона, была моей я обнаружил на пассажирском сиденье человека. Конечно же, это был Илья Ильич. Увидев меня, он улыбнулся и протянул руку для пожатия. «Ну что, Александр Сергеевич, Все в порядке. Если вы насчет документов, то да», — откликнулся я. «Отлично. Я только не пойму», — продолжал я. «Машина на меня оформлена. Что это значит?» «Только то, что она ваша», — последовал ответ да на стоит 9 с лихуем кусков всего-то 9 контактов здесь в литейске и мы в расчете ладно отмахнулся я куда поедем на городскую станцию технического обслуживания я кивнул завел машину и мы поехали на местный с того что находилось в ведомстве корней митрофановича коленкина я еще не был Я уже догадался, что моего спутника интересует отнюдь не тонкости ремонта автомобилей. Мы подъехали к административному зданию, вышли и сразу направились в кабинет Каленкина. Смазливая секретарша в юбке чуть ниже попки попыталась нам воспрепятствовать. Но Илья Ильич посмотрел на нее, как на пустое место, и девица усохла. Он отворил дверь кабинета директора, знаком велев мне остаться в приемной. Ну да, что я хотел. Сначала разговор состоится с глазу на глаз, а уж если Митрофаныч будет сопротивляться, Илья Ильич пригласит меня. Доверенное лицо? Ха, как же, попросту вышибало. Я уселся в кресло для посетителей и принялся разглядывать секретаршу. Та упорно делала вид, что не замечает моего разглядывания. При этом она села за столом пряммея, чтобы ее выдающийся бюст мог находиться в поле моего зрения. Через полчаса дверь кабинета отворилась и в приемной показались директор Сто и его незваный гость. Лицо коленкина было мрачным, а Илья лично напротив сиял как масляный блин. Увидев меня митрофаныч изумленно воздел брови, но его визавид тут же развеял его недоумение. Вы ведь знакомы? — спросил он. — Да, — буркнул автомобильный бог. — Приходилось встречаться. — Ну, тогда тем более все упрощается, — кивнул Илья Ильич. — Если этот молодой человек к тебе приедет с любым делом или просьбой, знай, что это от меня. — Я понял, — кивнул с обреченным видом Коленкин. — Ну и замечательно. Я рад, что у нас полное взаимопонимание, Пойдемте, Александр Сергеевич. Мы покинули административный корпус, сели в мою тачку и покатили к городу, так как СТО находилось за его пределами. Мело все сильнее, а шоссе никто и не думал чистить на ночь глядя. Хорошо, что у ГАЗ-24 сильный движок, особенно по сравнению с «Жигулями». Несмотря на снежные заносы, мы прорвались к Литейску благополучно. Илья Ильич попросил высадить его у гостиницы «Металлург» и сказал, что позвонит, когда я ему понадоблюсь снова. На то мы и расстались. В общем, премьера прошла с успехом. Я вернулся к своему дому, просигналил. Сторож отворил ворота. Я загнал столь неожиданно обретенную тачку во двор и вошел в квартиру. Пустота и тишина. Позвонить Наташе? Где она сейчас?» в больничке или в общаге я подошел к телефону поднял трубку и набрал номер карла трубку взяла грехен добрый вечер сказал я это саша данилов добрый вечер саша карл дома да сейчас позову через минуту подошел рунги слушаю привет вот и решил позвонить сказал я как дела прекрасно отозвался он проявляю первую пленку от камерой которую ты мне подарил а супруга моя по уши погрузилась в проект переоборудования нашего подвала. «Какие же вы молодцы!» «Хочу в субботу собрать всю нашу студию», — продолжал он. «Приходи к 18 часам, обсудим будущий фильм». «Обязательно приду», — пообещал я. «Ну и отлично, будем ждать. Ну тогда давай, до завтра». Положив трубку, я отправился на кухню. Странно как-то. Вроде у меня все есть, и деньги, и квартира, и вот теперь даже машина. Бабы за мною косяками ходят, а счастья нет. Наверное, потому что ничем я так не увлечен, как мои друзья и коллеги. Даже спорт для меня скорее профессия, чем страсть. Когда я последний раз нормально тренировался? Жру, пью, бабу валяю, а форму кто держать будет? Стану толстым, ленивым, увольним, все девки разбегутся. Тогда, может, и всякие Ильи Ильичи отвяжутся? Меня самого насмешила такая перспектива. Поржав, я поужинал и завалился спать. Придя на следующее утро в школу, удивил своих учеников тем, что не стал, как обычно, торчать в сторонке. Покуда они выкладываются, а тоже начал выполнять упражнения, которые сам же им и давал. И быстро понял. Что опасения мои насчет толстого линейного увольнения столь уж и беспочвенны. Конечно, я еще долго могу оставаться крутым парнем, но процесс распада здоровья может стать необратимым, если не взяться за себя всерьез. Самокритика помогает, если не переходит в самобичевание. На перемене я составил для себя программу тренировок. Осталось только неукоснительно ее выполнять. Особенно теперь, когда велик соблазн поменьше ходить пешком, а побольше ездить. И когда я накидал себе план тренировок, мне сразу стало легче. Так вот чего мне не хватало. Каждый человек должен быть творцом. Один фильмы снимает, другая интерьеры для детского клуба проектирует, третий шахматные композиции сочиняет. А я буду творцом самого себя, физически и духовно. Для начала. А там видно будет. В столовке, по традиции, подсел за столик к трудовику и рассказал ему о вчерашнем визите к автомобильному богу. Витька вовсе не обескуражило, что я не стал свидетелем разговора Ильи Ильича с Каленкиным. Наоборот, выглядел майор весьма довольным. Ну и ладно. Я делаю, что могу, а оценивать результаты не моя забота. Моя забота ждет меня в спортзале. В конце недели я решил собрать всех предполагаемых участников предстоящей спартакиады, обозначить цели и наметить пути их достижения. Ну, чтоб все по-взрослому. Опись, протокол, отпечатки пальцев. Хорошо, что попривыкнув к правилам игры, которыми руководствовались в своей жизни люди советской эпохи, я научился предвидеть ход некоторых событий. Симочка прицепилась ко мне насчет плана мероприятий по развитию физкультуры и спорта, и я его нарисовал после занятий. План открывался яющие перспективы участия наших учащихся в городской спартакиаде с последующим выходом на областной, а после на республиканский уровень. И все это вполне реально, если, конечно, мне не будут ставить палки в колеса. Из-за этого плана я не покинул школу после уроков, а время оставшееся. До начала занятий в секции потратил самотренировку. Потом пришли пацаны, и я стал заниматься с ними. Вот уж когда забываешь обо всех проблемах и заботах. И результаты сразу видны. Чистая педагогика без всякой демагогии. Как там сказано в правилах? В самбо допускаются броски, удержания, болевые приемы на руки и ноги. Броски проводятся с помощью рук, ног и туловища. Баллы присуждаются за броски и удержание. Бросок — это прием, с помощью которого самбист выводит соперника из равновесия и бросает на ковер на какую-либо часть туловища или колени. При удержании самбист, прижимаясь к сопернику любой частью туловища, удерживает его в этом положении в течение 20 секунд. Самбист может победить досрочно, если выполнит бросок соперника на спину, оставаясь в стойке. Проведет болевой прием, наберет на 12 баллов больше соперника. Приятная картинка рисовалась моему воображению. Судьи сидят за составленными в ряд столами и внимательно наблюдают за происходящим на тотами. У них большой опыт в судействе соревнований «Острый глаз». Они оценивают частоту проведения приемов. Самбо — искусство, а не только спорт. Каждое движение, как штрих на рисунке художника, должно быть безупречно точным. Бросок служит завершением всей картины, происходящей на глазах у публики борьбы, но точку в нем ставит удержание. Удержать соперника на ковре нужно любой, ну не ценой, конечно, а частью туловища, с помощью болевого приема, оставаясь в стойке. Этому-то я и учил своих пацанов, попутно стараясь внушить им представление о красоте самбо. Спортсмен только тогда добивается успеха, когда забывает о примитивных мечтах о том, как он надает по всем своим обидчикам и начинает думать о результате, который он сможет добиться на соревнованиях. А уж тренер тем более должен об этом думать. Весь смысл его жизни должен быть в этом, а не просто отведенные для занятий часы. Вкладываю ли я в это все свое время все мысли и чувства? Увы, нет. Не поздно ли это исправить? Не поздно. Готов ли я положить жизнь на воспитание чемпионов? Тоже нет. Я лишь могу показать путь. Захотят совершенствоваться в этом виде спорта сами. Молодцы. Не захотят ничего. В жизни все равно пригодится. Распустив пацанов, я отправился домой. Утром в пятницу я опять был на трудовом посту оповестил всех ребят и девчонок о том, что после уроков жду их в спортзале. Об этом же я известил Петра Николаевича, чтобы он позвал своих шахматистов. И вот, когда прозвенел последний на сегодня звонок, спортзал снова был полон. Здесь редко собиралось сразу столько учеников, да еще из разных классов, начиная с седьмых. Я и сам удивлялся такому количеству. Неужели все они будут участвовать в спартакиаде? Признаться, я не составлял никаких списков, полагаясь на память. А вот теперь придется. Надо бы построить их не по классам, а по видам спорта. Как и запланировано. Самбо, баскетбол, легкая атлетика, шахматы. Самбисты, баскетболисты, легкие атлеты, шахматисты по видам спорта. стройся скомандовал я. Возникла легкая суета. Наконец, все построились, и теперь стало видно, кого у меня сколько. Меньше всего было шахматистов, всего три человека. 11 человек самбистов, 12 баскетболистов, больше всего оказалось легкотлетов, пятеро прыгнув в длину, три в высоту, четверо спринтеров, шестеро стаеров, всего 44 человека. А что, солидная команда, пусть попробуют другие школы выставить такую. Вот только справлюсь ли я с такой оравой? Впрочем, трое на совести историка. Следовательно, я отвечаю за подготовку 41 спортсмена. Всего-то. Нет, мне нужны помощники. Причем из нашей же школы, так сказать, патриоты родного учебного заведения. На сей счет надо поставить вопрос в учительской. Придется подключить к делу Эвелину Ардалионовну. Ну уж кто-кто, а товарищ Цареву сумеет всех построить. И в данном случае я с ней буду согласен. Ни одному же мне тянуть лямку, когда речь идет о спортивной части школы. «Товарищи!» — начал я свою речь. Кто-то хихикнул, но я продолжал. «Не вижу ничего смешного. Мы с вами сейчас, товарищи, не только как граждане страны Советов, но и как будущая команда нашей школы, которая должна будет с блеском выступить на городской спартакиаде против дворовых команд, команд других учебных заведений и даже спортивной школы. «Сами понимаете, это будет нелегко. Не в смысле выступить, а в смысле победить. Так что, если кто-то боится, лучше сразу отказаться. За это вас никто не осудит». Я выдержал паузу. Школеры молчали, но никто не покинул спортзал. Конечно, это вовсе не значило, что все присутствующие не боятся участвовать в столь ответственных состязаниях, просто не хватает духу взять и уйти на глазах у всех. Ладно, будем считать, что все готовы. Не стоит их запугивать дальше. Зачем гасить веру в себя у юных спортсменов? Наоборот, ее нужно всячески в них укреплять и поддерживать. Так, что бы им еще такое сказать? Водушевляющее. Думаю, через неделю мы устроим внутришкольное соревнование, победителям которого я обещаю интересную туристическую поездку. «Ура!» — заорали все 44 человека. «Соревнования мы проведем в феврале», — снова заговорил я, когда не смолкли. «А пока продолжайте готовиться. Я верю вас, ребята. Расходитесь». Строй распался, ребятня кинулась прочь, а Трошин подошел ко мне. «Ты молодчина, конечно», — проговорил он. «Дух соревнований и все такое прочее. Однако не слишком ли смело с твоей стороны пообещать ребятам туристическую поездку?» «Или ты согласовал эту идею с дирекцией?» «Да ничего я не согласовывал», — отмахнулся я. «Ты же знаешь всю эту волокиту. Начнутся разговоры, грано, бухгалтерия, расходы. Тогда что же? Выходит, ты обманул ребят?» «За кого ты меня принимаешь?» — Хмыкнул я. «Если я сказал, что победителем будет туристическая поездка, значит, она будет». «Ты необыкновенный человек», — искренне похвалил меня историк. «До твоего появления наша школа напоминала застойное болото. Педсоветы, скучные собрания, унылые концерты художественной самодеятельности. То ли еще будет?» Мы попрощались. Петр Николаевич направился к выходу из спортзала, а я в тренерскую. В раздевалке кто-то выключил свет, и я споткнулся торчащую посередине скамейку. Даже ногу ушиб. Перешагнул через этот злополучный предмет обстановки и рванул дверь, ведущую в мой закуток. Здесь тоже было темно. Я нащупал выключатель. Как вдруг из темноты раздался голос, который потребовал. «Не зажигайте свет!»